Глава 13. Избавление. Избавление, спасение, освобождение от какого-либо физического, магического, энергетического воздействия. Ее глаза похожи на розовое золото с россыпью драгоценных камней. Это все, о чем думает Рейф, пока она поет. Он не слышит мелодии, не знает языка. Это не пинорский, это не похоже на их нудные однообразные молитвы. Это не похоже на траминерские заклинания. Это песня, самая настоящая. И руки, которые его держат, передают песню через кожу в вены. Она стремится к сердцу. Рэйф не может сказать, что это магия, что он под гипнозом или вроде того. Он все осознает, но не хватает сил заткнуть сирене рот, потому что становится легче. Боль отпускает, проходит озноб, к щекам приливает кровь. Рэйф чувствует даже это. Он закрывает глаза, но будто продолжает видеть розовое золото, отпечатавшееся у него на сетчатке. Руки с тонкими прохладными пальцами касаются его слишком невесомо, хочется, чтобы сжали крепче, хочется вобрать в себя еще больше успокаивающей трепетной магии, которая делает так хорошо. Без чёртового зелья, которое, кажется, травит не хуже болезни, просто какими-то строчками, песенками, словами. Как ты это делаешь? Ему хочется спать. Он концентрируется на прохладных пальцах, которые его держат, цепляется за них, чтобы не сползти на пол. Цс, опять шепчет Иная, касаясь теперь его волос. «Становится еще легче, совсем легко. Рейф будто в невесомости, и это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Она точно знает, что и где болит, и ее песня исцеляет». «Как?» «Не знаю», — отвечает она. «У меня нет учебника по сиреноводству». Откуда ты узнала, что сможешь? Если у меня болит голова, я могу себе помочь? Предположила, что смогу и тебе». Ее пальцы перебирают его волосы. Осторожно, но без страха или настороженности. Она прекрасно понимает, что он полностью в ее руках. «Не нужно, эксп...» «Да брось! Лучше скажи спасибо!» Смеется она над ним. В ее голосе снисходительность. Рейф заметно лучше выглядит. Щёки заливает светлый румянец. Грудная клетка медленно поднимается и опускается в ровном спокойном ритме. Он проводит рукой по волосам, зачесывает их назад, но пара прядей упорно падает на лицо, а их с Брайт пальцы сталкиваются, и она дергается, чтобы убрать руку, но не делает этого. Соприкасаются только подушечки, не больше, и Рейв очень хочет открыть глаза и посмотреть на выражение лица Брайт масон, но только крепче сжимает веки, так, чтобы под ними заплясали огненные круги и мушки. «Ага». Пересохшими губами произносит он, сглатывает и расслабленно откидывает голову. Он уверен, что сейчас она отдернет руку и прекратит перебирать его волосы, но она решительно отодвигает его пальцы и продолжает делать то, что делала. «Это та самая болезнь, которую лечит отец?» «Что-то вроде того». «Но ты же постоянно пьешь зелье». «По большей части, да. Зелье или таблетки. Одна дрянь». «Что, неприятно в моей шкуре?» — Смеется он. Брайт-масон теплая, и Рейв концентрируется на этой мысли. Он не хочет открывать глаза и определять, насколько она близко, не хочет портить все и опять рычать на неё. Сейчас всё более-менее нормально, более-менее стабильно. Стабильно тяжело. Он очень не хочет осознать, что изведение в окне напротив девчонка превращается в реальное существо. Оно дышит, говорит, касается, оно настолько близко, что начинает вводить в искушение, как материализовавшийся сон. Это опасно и чревато неприятными последствиями, и тут совершенно по-детски можно затыкать уши и глаза, вопить «если я не вижу, значит этого нет». Увы, пока план именно такой. «Я не делала ничего специально, если ты об этом». У нее очень хриплый голос, неестественно глубокий, сухой, будто обработан какими-то чарами или вроде того. Она звучит потусторонне и завораживающе, даже когда совсем не старается, и это необъяснимо приятно для ушей. Он вспоминает первый раз, когда услышал от нее человеческую речь. Это было на крыльце Академии 1 сентября. Тогда Брайт сказала... «Пошёл к чёрту». Она обращалась к Энгрому Хардину, и тот совсем не расстроился от такого милого приёма. Напротив, тут же заявил, что эта цыпочка окажется в его комнате уже к концу недели. Тогда Рейву показалось, что он ослышался, что это был просто шелест листвы или шум ветра, что-то такое природное, естественное. Но чем чаще он сталкивался с Брайт-масон, тем яснее понимал, что её голос и есть – шум ветра и шорох листвы. Он не лгал ни одной нотой и был сухим, как бархат, и глубоким, как небо. Он все чаще пытался вспоминать то, как она вопила проклятие в холле его дома, но не понимал, почему ничего не выходит. «Да-да, конечно. Ну, надеюсь, ты уже пожалела, что ввязалась в это», — Смеется он. Она стекленеет, и ее рука, которая лежит на голове Рейва, с силой сжимает его волосы, Он распахивает глаза. «Это как-то по-детски, тебе не кажется?» Он смотрит прямо на нее, знает, что это как-то неправильно влияет на масон, она тут же теряется. Рэйву отчасти нравится эта его мнимая власть, как будто он впервые чем-то действительно обладает. Но сама мысль неприятна. Нельзя думать об иной сирене, как о предмете для обладания. Она ошибка, досадная, глупая и очень грубая ошибка Ордена, который решил использовать в своих целях иных. «Отпусти», — выдыхает он, «и проваливай, если полегчало». «Полегчало», — кивает она. Ее нижняя губа подрагивает, а верхняя приподнимается, обнажая ровный ряд белых зубов. Рейф изучает лицо масон вблизи. Оно какое-то неестественно крошечное по сравнению с просто огромными глазами — Губы маленькие, верхняя губа пухлее нижней, как бывает у детей. Волосы растрепанные, и их слишком много для такого миниатюрного тела. Она острая, угловатая, болезненно худая. Когда масон отстраняется, уходит и ее тепло, отпускает магия, но не возвращается боль. зато кожа головы до сих пор болит от ее захвата. Девчонка нашаривает свою чёрную тонкую шапочку и натягивает на голову. Теперь нелепая Бинни торчит вверх гребешком, а из-под нее не менее нелепые кудри. Масон нацепила вместо классической водолазки с высоким горлом футболку с длинным рукавом. Ее юбка все такая же короткая, из-под фоксов сегодня торчат шерстяные бордовые носки. «Нелепая, нелепая, нелепая!» Она закидывает на плечо свой рюкзак, и тот висит мешком, полупустой. Бьет девчонку по заднице. Длинный хвост, не ненадетый на плечо лямки, касается пола. Нелепая, мелкая. рейф чувствует что-то исходящее от нее, но не может понять. Это не страх, ни ярость, ни ненависть, ни похоть. Что-то неяркое, незнакомое. «Ты уйдешь или мне тебя вытолкать?» рычит, наконец, рейф сдаваясь. Она не понимает по-другому. «До вечера», — говорит масон, и за ней закрывается дверь. Фоксы слишком громко топают, давая понять, что их хозяйка удаляется. «Спасибо за помощь», — выдыхает Рейв, закрыв глаза. «Мелкая...» «Кто она?» «Паршивка». «До вечера», будто у них назначено свидание. «Привет. Так, я по делу. Значит, смотри, мне предложили список из трёх парней на выбор». Так, где же... Вот. Ты, Листан и Якоб. Я взвесила все за и против и, в принципе, почти определилась. Думаю, что выбираю в женихе тебя. Ты как? Подумай до конца недели. Шеннон дежурно улыбается и делает пометку в ежедневнике. Стоящий рядом с Рэйвом Якоб вымученно стонет и прикрывает лицо рукой, будто за пять секунд успел устать от разговора. Парни как раз собирались прогуляться до студенческой деревни, когда у крыльца их поймала стайка шестикурсниц. Шеннон отделилась от своей группки с решительным выражением лица и тут же набросилась на Рейва с разговором, который, кажется, долго репетировала прежде. Шеннон на него даже не смотрит, только слабо дергает подбородком чуть вверх и в сторону. «Я подойду к тебе... так...» Она быстро листает свой ежедневник и кусает кончик карандаша. А «Воскресенье. Возможно, я не смогу. Значит, понедельник. Отлично. Подойду к тебе в понедельник и уточню, Идет? Она обводит дату в кружок. «Окей», — пожимает плечами Рейв. «Обещаю подумать». И Шеннон Блан, перекинув за спину длинный конский хвост, уходит. Она невероятно хороша сегодня, хотя, скорее всего, ничего нового с собой не сделала. Просто обычно не приходилось с ней беседовать дольше трех секунд. У нее ровная белая кожа, мелкие пепельные веснушки на носу, минимум макияжа и почти всегда легкая улыбка на губах. Она бы ни за что не изуродовала себя истериками и злобой, как это делает Белли Тиран. Идеальный выбор. Шеннен собранная, ответственная. Она на хорошем счету у ордена. Она все записывает в ежедневник и никогда не опаздывает. Она понимает свою роль в семье блан и следует ей безукоризненно. Неплохо. тянет шокированный Фандер, стоящий рядом. Тебя она, ну, нравится?» «Я откуда знаю». «Но ты не против, чтобы она была твоей невестой». «Фан, мы выпускники. У нас у всех должны к концу года появиться невесты», усмехается Листан. «Только не говори, что веришь в вечную любовь, и брак не по расчету. «Я вообще не верю в брак, и сейчас думаю, как бы эффектно и, самое главное, эффективно пожалеть бедняжку Белли Тиран». «Не перестарайся, ее родители уже закинули удочку на женихов». Ласково улыбается Листан и хлопает друга по щеке. «Ах, Фандер, что бы я без тебя делала!» Жеманно вздыхает он. «Ты такой сильный, защити меня!» Парни ржут, а Фандер кривится. «Но, в принципе, твой брат тоже сойдет!» И Листан разворачивается к Якобу. «Ах, Энграм, ты такой сильный!» И все четверо начинают неприлично, совершенно неаристократично ржать. Она крутится перед Энгом? отсмеявшись, хмурится фандер. Все крутятся перед Энгом, закатывает глаза листан. С каких пор? С тех, когда он три года назад переступил порог академии, он всегда был популярнее тебя. Да ладно, Фандер морщится, «Ну вот смотри!» Листан поправляет на переносице солнцезащитные очки. «Ты популярен только у первокурсниц, да? А он гулял в прошлом году со аспиранткой. Чуешь разницу? Твой брат не промах!» «И, кажется, зациклился на иной сирене», — ухмыляется Якобин и кивает на парочку шагающую от лотка с булочками. Напряженная Брайт-Масон в круглых очках и торчащей черной шапке, как воровка антиквариата, да еще и в безразмерном пальто на плечах. а рядом прилизанный до тошноты идеальный Энграм Хардин. Эти двое садятся на лавочку и о чем-то болтают. На лице Брайт скука, она даже достает плеер и начинает нажимать кнопки. Потом кладет на колени учебник, поворачивается к Энграму, который треплет языком, не затыкаясь. Что-то говорит. Энг кивает и начинает увлеченно наблюдать, как Брайт масон читает книжку, нахмурив брови и кусая кончик карандаша. Иделия. «Эй, Рейф!» окликает Якоб. «М? А вы, правда, будете с ней разбирать библиотеку?» «Да». «Мерзость какая! Там работы до конца года!» «Если я не убью ее раньше!» «Или наоборот!» «Дикарка!» Рей впинает камень носком ботинка, тот взвивается в воздух вместе с облачком пыли. «Не заиграйся!» Тянет Листан в своей привычной манере. Он сплетник и прожигатель жизни. Обожает всех подозревать в непристойных связях, а сам никогда ничего о себе не рассказывает. «Спасибо за бесполезный совет», – очень тихо бормочет Рейв, рассеивая зависшую в воздухе пыль. Он делает это очень быстро, но когда поднимает взгляд на Листана, понимает, что тот все увидел. Пылинки, будто издеваясь, сложились под действием магии Рейва в женское лицо. как обычно. Мне пора. Рейф разворачивается на пятках и удаляется от друзей. Ему нет необходимости смотреть, как Брайт-масон любезничает с Энграмом Хардином.